Бейрут. Армянский квартал. Подземная стоянка. 28 июня 1992 года. Черт! Черт! Черт! Лейтенант Сас Джон Кьюсак ударил обеими кулаками по баранке. Сука! твои мать! Как же так? Как же так? Спокойнее. Капрал Домиан Монтгомери... Посмотрел в зеркало заднего вида. Погоня на первый взгляд не было. — Ван, подземная стоянка, сворачивай. Черный фургон, резко проскочив через полосу движения, свернул к въезду на подземную стоянку. Противно визгнули тормоза. Сзади протестующие загудели, засигналили. — Прорвемся. Монгомери угляделся в шлагбаум впереди и понял, что стоянка автоматическая. Расчет идет через автомат у шлагбаума. Тем лучше, никто их не запомнит. — У тебя деньги мелкие есть? — Простой вопрос ввел Кьюзаков в ступор. — Нет. — Что бы вы без меня делали? — задумчиво проговорил Монгомери, вытаскивая из кармана горстку мелочи и отбирая нужные монеты. Автомат зачавкал, проглатывая одну монету за другой. Из длинной прорези ниже монетоприемника выскочил чек с номером и указанием оплаченного времени стоянки. Его следовало подложить под стекло, покидая машину. — Давай вниз. Фургон запетлял мимо длинных рядов машин, спустился на один этаж, потом на второй. — Вон там место есть. Паркуйся. Киюсак вел машину на автомате. Перед глазами стояла только одна картина. Черный проем двери, куда только что вошли его друзья, и вспышки выстрелов в темноте, раскалывающий грохот автоматной очереди. «Осторожнее — Осторожнее! Фургон втиснулся между двумя легковушками, мотор глухо забормотал на холостых. — Ты что видел? — в упор спросил Монгомери. Вопрос был вполне обоснованный. Сам капрал Монгомери находился в более неудобной позиции, — с которой подъезд просматривался намного хуже. — Черт! Этот русский! Он как-то дошел до подъезда, шатаясь, но дошел. Пит и Том шли за ним. Пит остановился, но потом снова пошел. Они вошли в подъезд, и почти сразу автомат заработал. Я схватил винтовку, выстрелил несколько раз. Черт! Как такое дерьмо вообще могло произойти? — А вот как! Холодный тон Капрала Дамиана Монтгомери заставил Кьюсака поднять глаза, и он увидел направленный на него пистолет с коротким глушителем. — Дома! — изумленно выдавило. он. — Ты что, дома? Пистолет полюнул огнем, потом еще раз и еще. Капрал Дамиан Монгомери выждал несколько секунд, потом приложил два пальца к шее своего старого сослуживца, которого он только что убил, пытаясь нащупать пульс. Пульса не было. На всякий случай Монтгомери приблизил пистолет, курчавым черным волосам лейтенанта, прикрылся ладонью, чтобы на нее не попали брызги, нажал на спуск еще два раза. Что-то горячее, липкое, противно шлепнулось об ладонь. А ну, теперь точно все. — Прости, Лейт, — спокойным тором сказал Монтгомери, будто прощаясь со своими друзьями. Но лучше выплывет один, чем потом все. Именно капрал Дамиан Монгомери ослабил дозу снотворного в дротике вдвое, чтобы русский почувствовал себя плохо, но не вырубился окончательно и был способен защищаться. За это он уже получил сто тысяч фунтов стерлингов, вполне достаточно сумма для того, чтобы предать трех старых друзей и сослуживцев. И сейчас... Намеревался получить еще столько же. Благородство британской разведки, заплатившей ему, он почему-то верил. Капрал бросил пистолет на пол, затем перегнулся назад, достал свою сумку, активировал механизм взрывного устройства, которое скорее было не взрывным, а зажигательным, наполненным одной из производных напалма, установил часовую задержку. Хлопнул по карману, чтобы еще раз убедиться в наличии там документов, паспорта на имя подданного священной римской империи Хайнца Штука и билета на рейс авиакомпании Люфтганза, вылетающий через час из Бейрута в Триполи. По-немецки он разговаривал свободно и вполне мог сойти за немца. И как раз в тот момент, когда самолет оторвется от земли, устройства сработают... Его мощности вполне хватало, чтобы устроить в подземном гараже маленький ад. И разве навсегда уничтожить возможные улики? Полиция, конечно, до чего-то докопается. Есть же эксперты, лаборатории, следствия. Но на это потребуется несколько дней. А тогда уже будет поздно. Игры сцент. Это если он не опоздает на самолет. А если опоздает то сорвется пересадка и в Триполи, поэтому надо поспешить. — А, еще одна. Кебрал достал из кармана телефон, набрал номер, который помнил по памяти, дождался, пока на той стороне ответит автоответчик. — Все в норме, — коротко сказал он. На той стороне стоял голосовой анализатор, и поэтому представляться смысла не было. Машина сама опознает звонившего. Вот теперь точно все. Капрал бросил телефон, с которого он позвонил только один раз на пол, рядом с пистолетом. Спокойный ветер, испачканную кровью руку об сиденье. Вышел из машины, захлопнул дверь и заторопился на выход. Надо было успеть поймать такси. Не дай бог, на дороге до аэропорта будут пробки. Жить капралу в Монгомери оставалось всего несколько часов. Британская разведка умела зачищать следы. Да, и платить еще сто тысяч фунтов серлингов предателю смысла не было».